Библиографическая справка. Как и все книги, «Мгновенная смерть» родилась в основном из других книг. Почти все они цитируются в тексте, поскольку форма романа это позволяет. Однако есть два недавних исследования биографии Микеланджело Меризи, которые у меня не получилось упомянуть, хотя без них я, безусловно, не смог бы написать книгу «Караваджо. Жизнь сакральная и профанная». Эндрю Грэм Диксона и «Человек, ставший Караваджо» Питер Робба. Эндрю Грэм Диксон впервые установил связь, теперь кажущуюся очевидной, между обезглавливаниями на картинах Караваджо и смертельным приговором, вынесенным ему в Риме. Питер Робб представил «Галилео Галилея» и «Мерризе» в виде двух полюсов, объясняющих одну и ту же систему – изыскания и размышления обоих авторов о роли Фелиды Мирандрония в творчестве художника также составляют основу моего романа. Кроме того, необходимыми для работы оказались книги «Теннис. Культурологическая история» Хайнера Гельмайстера и «Королевский теннис. В Италии. Эпохи Возрождения» Кеса де Бонта. Работам Александры Руссо по материальной культуре периода конкисты и в особенности курируемой ею выставки «Полёт образов. Искусство работы с пером в Мексике и Европе» в Национальном музее искусств Мехико, я обязан не одной страницей этой книги. То немногое историческое, в строгом смысле слова, что в ней есть, берет начало оттуда и из исследования Ренаты Аго «Вкус. История предметов в Риме XVII века».